Дима с первых же дней появления в подразделении совершенно замкнулся, не имел друзей, общался только со своим блокнотом и с мамой в письмах, где жаловался на армейские порядки и жизнь. Решение дать дёру до дома Антипин принял на прошлой неделе, когда один из снарядов при обстреле какого-то неизвестного объекта, обзываемого цифрами, градусами и буквами, Был натурально просто выплюнут системой. Градина весом в центнер полежала на земле на расстоянии 3 м от машины. Где-то 2 секунды недовольно поворчала и обдав кабину боевой машины жаром, гигантской стрелой взлетела, самостоятельно взяв курс на неизвестность. Опять же наплевав падающими искрами На заданные обслуживающим персоналом цифры и градусы всем почему-то стало очень смешно, а Дима же чуть в штаны не наклал. Ну разве ж это нормально? Позже страху нагнал и случай с погибшими минометьчиками, которые, не дождавшись вылета первой, загнали в жерло орудия вторую мину. В итоге на днях, находясь со своим взводом на хос работах В Франклинском вогайопе, набравшись храбрости, он незаметно рванул к окти, прихватив с собой автомат. Кстати, оружие хорошо законсервировал и спрятал там-то и там-то. Несмотря на то, что вся территория подразделений обложена разнопарудными минами, он всё-таки рискуя жизнью, прошёл за дами через минное поле. А сейчас же чувствует, что в жестокий бюрократический военный центр всея Чечни пройдет обратно, но уже через главные ворота, так как этим воротам и пестрому шлагбауму они уже, собственно, и приближаются. В черепную коробку испуганным воробьем залетела и затрепыхалась где-то слышанная мысль «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель!» Джамал, прищурившись, Вгляделся на копошение машин и людей возле шлагбаума. «Якуты приехали, что ли?» Определить регион несложно. Какие-то беспечные и веселые парни совершали фотосессию возле своего отрядного флага. Похоже, строили композицию «Взятие Ханкалы». Чеченец немного подумал о том, что рассказал его пленник, и добавил не то шутя, не то серьезно. «Якуты приехали, что ли?» А может, и с иронией не поймешь. А что? Как-то дорого бомбили весной. Так мне кукурузное поле пахать не надо было. Лопатой только подровнял местами, и все. Дима промолчал, но украдкой все же посмотрел на хозяина положения, как на ненормального. Не доехав до ворот метров 15-20, водитель затормозил и, открыв дверь, стал по правилам дожидаться на обочине, когда к нему подойдет кто-нибудь из охраны. Рядом на поле прекратил бурчать спустившийся вертолет Ми-8 с эмблемой ВВМ-ВД на борту. Возня у шлагбаума прекратилась. Колонна машин, потревожив дорожную знойную пыль и тишину, в сопровождении БМП двинулась. Дезертир машинально посмотрел на проплывающие мимо лица. «Ну ни хрена си рожи!» Возле вертолёта началась суета по погрузке-разгрузке каких-то спиццов и ящиков. Ветерок донёс матерную ругань и смех. К машине подошёл сотрудник охраны КПП с автоматом. Не доходя метров 3-4, приказал: "Выйти из машины!" Водитель с солдатом вышли, встали перед капотом. "Чего хотел?" "Здравствуй, уважаемый. Позвони самому" Скажи, Джамал товар привёз. Ласково положил руку на Дими на плечо. И долги ему отдать надо. Он уже ждать должен. Вытаскивает из старого, замутнённого целлофанового пакета какую-то бумажку, отдаёт охраннику. Посмотри накладную, тут всё написано: от кого, кому, куда. У солдата тоскливо сжалось сердце. Сутки в Сочи, самоволка, трое суток. «Дезертирство!» Из бандитского плена чудом ушел. Впереди маячит безжалостный дисциплинарный батальон. И что в результате из всего этого хорошо, а что плохо, непонятно. Голова под раскаленным солнцем совершенно отказывалась что-либо соображать. Загруженный под завязку Ми-8, запустив двигатели, коротко разогнался и, высоко задрав хвост, Чуть не роя землю фюзеляжем, поднялся в воздух. Далее следует цепочка трагических событий. Со стороны Грозного в левую бочину вертушки влетает самонаводящийся реактивный снаряд, насквозь пробивает мягкий металл корпуса, и вытянув за собой из машины длинную струю горящего керосина, разрывается недалеко от корпуса. Полностью объятым горящим топливом Он с высоты 20 метров рушится на землю. Отревавшийся хвостовой винт, гигантским бумерангом, описав широкую дугу, падает на одно из минных полей. Догорающий борт разрывает на куски лопающиеся боеприпасы. Запахло горящим тротилом. Этот стойник, где скопились люди, ожидающие своей очереди на вылет, через запасные ворота звум сирен. Выезжают пожарные машины и санитарка. Ханкала в очередной раз мрачно подтвердила свое историческое название. Соблюдающий полный нейтралитет Джамал с вырученными деньгами от продажи заказанного товара и с совершенно случайно найденным автоматом рядового Антипина уезжает домой в Веденский район. Что его ждет впереди, никто не знает». Рядового Антипина, Д.А., допрашивают разного рода особисты и следователи военной прокуратуры, между делом получая презрительные издевки от молодых солдат-сослуживцев. Действительно, дело приобрело неприятный душок военного суда и дисбата. В итоге Дима, безнадежно запутавшись в дебрях своей молодой души, кончает жизнь самоубийством, вешаясь в ротной коптерке. на собственном поясном ремне Служебная информация. Ориентировка. Руководство ММВФ принимает меры по расширению масштабов диверсионной деятельности с охватом территорий соседних ЧР республик. По указанию хатаба сформированы несколько диверсионно-террористических групп боевиков численностью по 10-15 человек каждая для действий в крупных населённых пунктах СКР. В задачи групп входит осуществление ДТА с целью дестабилизации обстановки в СКР, а также проведение вербовочных мероприятий, направленных на пополнение рядов НВФ. В ближайшее время планируется проведение ДТА в городе Махачкала с использованием автомобиля, начинённого ВВ. Наблюдается концентрация боевиков в Ингушетии, в частности в Назрани, в Новолакском, Казбиковском и в ботлихвском районах РД, районах ЧР, а также активизация дагестанских вахабитов. Передвижение боевиков осуществляется через блокпосты за определённую плату, а также различными путями в обход блокпостов. Также боевики проводят развед действия для беспрепятственного выхода с территории ЧР. Разведкой руководит Джамбеков Махмат. Не исключены попытки получения информации и предоставление коридора за определенную плату через сотрудников МВД РФ и РД. В районе населенных пунктов, прилегающих к АДМ границе ЧР, НВФ проводят активную разведку для создания коридора выхода боевиков в РД. Для проведения разведки используется автомашина «Госномер». Кроме того, занимается сбором информации мужчина 40-45 лет Волосы светлые. Заполученную информацию осуществляет наличный расчёт. Командир полковник милиции ФЭ Динский. Салат джентльменский. Глеб прилетел на вертушке из Хонколы, весь голодный и поэтому злой, раздвинув шторки створки, вошёл в палатку, сняв с плеча мешок, огляделся. Все вроде бы как всегда, и на первый взгляд все вроде бы нормально. О, Глебун приехал! Но что-то не так, что-то неправильно. Какое-то нездоровое бельмо выделяется на общем, насквозь пропитанном ароматом гниющей палатки в фоне, и это настораживает. Здравствуйте, товарищи! Овации не последовало, но все здороваются. А? Некоторые даже пообнимались в традиционном приветствии. Ваня, не честь, загнулся при этом вопросительным знаком. А Глеб, сам немалый ростом, привстал на цыпочки, изобразив знак восклицательный. С приездом Глеба пару раз похлопал по спине. Как дела? Не поскупился, в ответ хлопнул трижды. Прекрасно, Ваня. После того, как все потёрлись на сами Прибывший замечает, что на соседней рядом с его кроватью лежит джентльмен, натуральный, классический, киношный, крайне гавантажный, и я, внасудье по поглаживанию ладонью правой руки в районе пупа, совершенно живой и материальный джентльмен в белоснежном смокинге, в белых пижамских остроносных туфлях, голова по самый подбородок прикрыта широкополой Белого же цвета шляпой, из-под нее виднеется фиолетового цвета, галстук бабочка. Со спинки кровати, широкой молочной струей, живописно свисает кашне. На этого джентльмена абсолютно никто не обращает внимания, будто его и не существует. А раз его видит только тот, кто его видит, то по этой причине у бедного Глеба возникают какие-то подозрения. относительно своего душевного состояния глеб с шумом подходит к своей койке и специально издавая грохот бросает на пол весь мешок джентльмен не исчезает как бы не нароком лязгает об спинку лежака джентльмен автоматом к ужасу прибывшего джентльмен элегантно приподнимает шляпу о порфирич здорово когда прилетел У Глеба отлегло от сердца. Ты это, Денис, чего людей отпугаешь? Вырядился, понимаешь, как чучело. Не понял? Ну это, Глеб тыкает в Дениса пальцем. Это что? А, это. Понял. Осматривает свою персону. Да, в моздоке прибрахлился. Да и думаю, примерю. Э, что? Я пропустил что-то важное? Летали туда. Ага. Победили там всех, вчера вернулись. Принимает сидячее положение, свесил руки с колен. А у тебя как? Представляешь, мой юный друг, со связистами и договорился домой на халяву взятнуть. Снимая ботинки и подаёт на его взгляд самую ценную информацию Глеб. Подхожу к телефону. А номер-то домашний из башки вылетел. Поднимает с пола свой пропылённый вещмешок, вручает Денису. Подержи-ка. Разводит руки в стороны и слегка наклоняется «Первую циферь, помню, и все!» Забирает свою торбу, вешает на проволочный крюк «Вспоминал, вспоминал! Плюнул, да сюда ушел!» Снимает с себя измазанную грязью разгрузку, пытается всучить Денису, но Денис опережает указательным пальцем «Сюда положи!» «Блокнот, паровоз тут быть! Здесь оставил!» Зирается, будто ищет что-то. Ложит жилет на кровать. В хонколе снухи ходят, что вы у какой-то симочки мебель покрушили. Нагло ложь! На всякий случай возмущается Денис. Грязные инсинуации! Там никакой бабы не было. И с интересом: "А кто такая симочка?" Ну, значит, сомовцы наши. Дезинформация, однако. В дверном проёме Возникает светлая голова Гриши-белку. — Порфирич, Глеба-на-мать, ты ужинать-то будешь? — Естественно! Изображение исчезает, но звук остается. — Давай пошустрей, ты последний остался! Глеб вдогонку. — Э, поцелуйчик! Не дождавшись ответа, жалуется Денису, разводя руками. — Не здрасте тебе, не до свидания! Увидел на тумбочке незнакомую княжонку. Андрей Брем. Рассказы. А это откуда? Да, тоже в "Моздоке", последний экземпляр достался. И довольный я первый читаю. Глеб, с видимой завистью, тусынул страницы. Слушай, Денис, а кто такой Брем? Денис от удивления даже завыл. Я поражаюсь вашему невежеству. Нормальный мужик, наш человек. Ревниво забирает книжку «Да ты его знаешь, потомок Моисея!» «Зигмундыч, что ли, Андрюшка?» Вздыхает. «Ох, умаялся я что-то сегодня! Пора воз тудыть! Пойду, порубаю!» Служебная информация Кодекс чести, параграф 10 Сотрудник обязан овладеть достижениями общечеловеческой культуры, духовным богатством... И традициями народов России помнить, народ верит и надеется, что сотрудник МВД, выполняя задачи охраны правопорядка, оберегает не только права, жизнь, здоровье людей, но и культурное наследие общества. Не бывает серьёзных боевых нарядов без наряда по столовой. Наряд по кухне назначается по-разному. Иногда кому-то из молодых неопытных и наивных амоновцев, расписывая все прелести и достоинства этой работы, доверяют нести высокое звание повара, дают ему каждый день так называемого рокера, помощника повара, в задачу главного кулинара входит ежедневное кормление более двух десятков своих львов и кроме того, гостей. Рокерам в порядке очереди, независимо от звания и желания становится каждый, и это надо признать, гораздо лёгкая юдоль по сравнению с поворской. В случае внезапных боевых действий кулинары всё бросают, в общем порядке хватают автоматический гранатомёт, стоящий прямо здесь в столовой, рядом с огромными кастрюлями, и, согласно науке об арифметике, рассчитавшись на первый-второй номера, вместе со всеми встают на защиту рубежей своего расположения. в центре которого как символ родного дома и находится сама отрядная харчевня со стен которой с надеждой на скорую победу милые и многообещающие взирают на всё происходящее одинокие журнальные подружки